Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто еще до сих пор не подписались. Франц, Кавка, пробегающие мимо. Если гуляешь ночью по улице, и какой-то человек, видный уже издалека, ибо улица перед нами идет в гору, и с неба светит полная луна, бежит нам навстречу, то мы не будем хватать его. Даже если он слаб и одет в лохмотья, даже если кто-то бежит за ним следом и кричит, но мы дадим спокойно бежать ему дальше, ибо стоит ночь, и мы не виноваты в том, что улица поднимается перед нами в свете полной луны. И кроме того, быть может, эти двое устроили эту погоню ради развлечения. Быть может, они преследуют третьего. Быть может, первого преследуют ни за что. Быть может, второй хочет совершить убийство. И мы станем соучастниками этого убийства. Быть может, оба ничего не знают друг о друге. И каждый, лишь на свой страх и риск, бежит домой, в постель. Быть может, это лунатики. Быть может, первый вооружен. И в конце концов, разве не может быть так, что мы устали? Не хватили ли мы чересчур вина? Мы рады, что не видим больше и второго. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Не забывайте подписываться на мой ютуб канал. Всем пока.